Глава пятая. Часть первая. Мозгуна. Мозгуна. Мозгуна. Увы, нет в этом названии никакой магии, с какой интонацией его не произноси. И даже десять восклицательных знаков не способны придать очарование этим грубым звукам. Гиза, Сакара, Дахшур обладают, возможно, небольшим благозвучием, но они навевают мысли о древних временах несметных сокровищах и чудесных открытиях, а в мозгу не было ничего, что говорило бы в ее пользу. Но железнодорожная станция здесь наличествовала, и, сойдя с поезда, мы обнаружили, что нас с нетерпением ждут. Среди собравшихся на платформе зрителей я сразу заметила величественную фигуру нашего неизменного помощника Абдулы, который отправился вперед, чтобы позаботиться о жилье. Абдулла исполнен достоинства, ростом он почти с Эмерсона, иными словами, выше среднего египтянина. Обладает пышной бородой, которая год от года становится все белее. Своей энергичностью Абдулла не уступает молодым. Увидев нас, он расцвел в широкой улыбке, удивительно преобразившее его чинное лицо. Мы погрузили вещи на ослов, которых уже раздобыл наш верный помощник, и оседлали низкорослых скакунов. «Вперед, Пибоди!» — прокричал Эмерсон. «Вперед!» Глаза его горели, щеки полыхали лихорадочным румянцем. Муж мой пустил своего осла легкой рысцой, и я последовала его примеру. За нами трусили Джонс с Рамсесом. Человек изрядного роста, взгромоздившись на осла, неизменно выглядит забавно. Вот Эмерсон с растопыренными локтями и коленями, вздернутыми чуть ли не к подбородку, вызвал у меня улыбку. Правда, улыбка эта объяснялась не только его нелепым видом. Прямо на глазах душевное состояние Эмерсона шло на поправку, и я не могла не радоваться этому. Так счастлив может быть только тот, кто нашел свое место в жизни. И даже разочарование решением месье де Маргана не могло испортить великолепное настроение моего супруга. Разлив Нила уже закончился, но на полях еще поблескивали озерцы и лужицы. Ехали вдоль рвов примитивной эрогационной системы, и вдруг зелень деревьев и молодой поросли сменилась голой пустыней, словно небесная рука провела черту. Никогда не забуду то чувство глубокой подавленности, которое охватило меня, когда я впервые увидела место будущих раскопок, где нам предстояло провести нынешнюю зиму. Мозгуна превзошла все мыслимые разочарования. На запад, за низкими голыми холмами, граничащими с пашней, насколько хватало глаз, тянулись серо-желтые пески. А правее, к северу, на фоне голубого неба, резко выделялись пирамиды Дахшура, одна правильных очертаний, другая со странным изломанным склоном. Контраст между двумя этими величественными памятниками и холмистой монотонностью нашего места отдавался в душе почти невыносимой болью. Эмерсон вдруг остановился. Подъехав к нему, я увидела, что взгляд его сосредоточен на этих далеких вожделенных пирамидах, а на губах застыла кривая усмешка. «Чудовище!» — проворчал он. «Негодяй! Я еще отомщу! День расплаты недалек, проклятый Деморган!» Я коснулась его руки. «Эмерсон?» Он повернулся ко мне, сделанной улыбкой. «Да, моя дорогая, замечательное место, не так ли?» «Замечательное», — пробормотала я. Пожалуй, прокачусь-ка я на север и скажу нашему соседу «Доброе утро», как бы ни взначай бронил Эмерсон. «Если ты, моя дорогая Пибоди, разобьешь лагерь». «Лагерь?» — повторила я. «Где и как?» Назвав эту часть Египта пустыней, я, быть может, вергла непосвященного читателя в заблуждение, так как это не та пустыня, которую обычно рисуют в воображении. Большие песчаные дюны, живописными волнами уходящие за горизонт. Пространство вокруг и впрямь было пустынным, но ландшафт на редкости изрезанный. Впадины и ложбины чередовались с возвышенностями, а каждый квадратный фут поверхности был усеян всевозможным мусором, черепками, щепками и прочими менее приятными свидетельствами заселенности этих мест. Мой наметанный взгляд тут же распознал участок старого погребения. Могилы были разграблены давным-давно, ибо покрывавший землю хлам был ничем иным, как остатками вещей, что захоронили вместе с мертвецами, а также останками самих мертвецов. У кладбища выселась небольшая, но живописная скала с волнистым гребнем. Рамсес слез сосла и с горящими глазами кинулся к мусору. «Эй, господин Рамсес, бросьте-ка вы эту мерзость!» – перепугался Джон. Наш сын поднял предмет, похожий на сломанную ветку. «Это бедренная кость!» Дрожащим от восторга голоском сообщил он. С криком невыразимого отвращения Джон попытался отнять у своего подопечного добычу. Я понимала, какие чувства испытывает мой сын. «Ничего страшного, Джон, вы не сможете удержать Рамсеса от раскопок». «Это мерзость, к вашему сведению, дружище, и есть предмет наших поисков», — добавил Эмерсон. «Положи ее, сын мой, ты же знаешь первое правило раскопок. Ничего не брать, пока точно не описано место находки». Рамсес послушно положил кость на место. Теплый ветер пустыни ерошил его мягкие темные волосы. Глаза горели рвением паломника, только что коснувшегося камней Святого Града. Часть вторая. Уговорив Рамсеса на время оставить кости, мы двинулись на северо-запад. Рядом с гребнем скалы меркали фигуры. Это были наши работники, которые выехали днем раньше, чтобы выбрать место для лагеря. Вместе с Абдулой их было 10 человек, наши давние друзья, по части раскопок, съевшие собаку. Их задача заключалась в том, чтобы наблюдать за неквалифицированными рабочими, которых мы намеревались нанять в ближайшей деревне. Я ответила на восторженные приветствия, с удивлением заметив, что лагерь состоит всего лишь из очага и двух палаток. На мой вопрос последовал вежливый ответ. «Ну, госпожа, другого места здесь нет». Во время предыдущих экспедиций мы с комфортом проживали в гробницах. Выдолбленные в скале пещеры Элямарны – чудесное место. Я всегда говорила, нет более просторного и удобного жилища, чем гробница, особенно если это гробница состоятельного человека. Судя по всему, здесь такие удобства отсутствовали. Я вскарабкалась на скалу и, пробираясь между камнями, порадовалась, что хоть одно изменилось к лучшему. Меня больше не стесняли пышные юбки и тесные корсеты, бывшие непременным атрибутом одежды в те времена, когда я впервые занялась археологией. Нынешний мой костюм состоял из мужской широкополой соломенной шляпы, блузки свободного покроя и не стесняющих шаг шаровар до колена. Наряд дополняли крепкие башмаки и гетры. Форму, если ее можно так назвать, довершала весьма важная деталь – широкий кожаный пояс, к которому была прикреплена старомодная цепочка. В свое время респектабельные владелицы поместья вешали на нее ножницы и ключи, но мой инструментарий состоял из охотничьего ножа и пистолета, записной книжки и карандаша, спичек и свечей, складной линейки, маленькой фляжки воды, карманного компаса и походного швейного набора, а также большой лупы и крошечные лопатки. Эмерсон уверял, что я грохочу как каторжник в кандалах. А еще моему супругу очень не нравилось, что каждый раз, когда ему вздумается меня обнять, В бок первым делом тыкаются нож, пистолет и все остальное добро. Но я все-таки уверена, что проницательный читатель нисколько не усомнится в полезности всех этих вещей. Абдулла поднялся на холм вместе со мной. На его лице было написано отстраненное и задумчивое выражение. Он явно ожидал разноса. Неподалеку простиралась пашня. Группа пальм в полумиле свидетельствовала о наличии воды, а среди пальм можно было разглядеть крыши деревушки. Чуть ближе находился объект, который меня интересовал. Я заметила его еще по дороге. Какое-то полуразрушенное строение. «Что это, Абдула?» «Это дом, госпожа», — изумленно сказал Абдула, словно впервые его увидел. «Там кто-нибудь живет?» «Не думаю». «Кому он принадлежит?» Абдула пожал плечами так, как умеют только арабы. Я без раздумий устремилась вниз, а он быстро сказал мне в спину. «Это плохое место. Там есть стены и крыша. Но, госпожа...» Я остановилась и посмотрела на него. «Абдулла, ты же знаешь, как меня раздражают твои мусульманские недомолвки? Говори, что такое с этим местом?» «Там живут демоны», — неохотно ответила Абдула. «Понятно, что ж, демоны так демоны. Эймерсон их разгонит, они его как огня боятся». Спустившись вниз, я помахала Эймерсону, приглашая следовать за мной. Чем ближе мы подходили к полуразрушенному строению, тем больше оно мне нравилось и тем большее недоумение вызывало. Это не был обычный дом. Длинные стены, кое-где обрушившиеся, кое-где сохранившиеся, наводили на мысль, что когда-то здание было гораздо больше и затейливее. Судя по всем признакам, в нем давно никто не обитал. Вокруг простиралась бесплодная пустошь – ни деревца, ни травинки. Необычный дом был построен из необожженного кирпича, чередовавшегося с каменными плитами. Некоторые каменные блоки своими размерами не уступали большим упаковочным ящикам. «Из пирамид выкрали», – проворчал Эмерсон и нырнул в ближайший пролом. «Нет нужды говорить, что я не отставала от него ни на шаг». За проломом находился внутренний дворик, с трех сторон которого когда-то имелись жилые помещения, а с четвертой – просто стена. Стена и помещения в южной части превратились в руины, но с двух сторон комнатки сохранились, хотя большинство из них оказалось под открытым небом. Сохранилась и крытая галерея, которую поддерживали несколько колонн. Эмерсон щелкнул пальцами. «Здесь был монастырь Пибоди, это монашеские кельи, а вот эта груда камней в дальнем углу, наверное, когда-то была церковью». Я озиралась с неподдельным интересом. «Как любопытно! Ничего любопытного. Брошенных храмов в Египте навалом. В конце концов, это же родина монашества, и религиозная община обитали здесь еще во втором веке от Рождества Христова, моя дорогая. В ближайшей деревне живут копты». «Ты мне никогда об этом не говорил, Эмерсон, а ты никогда и не спрашивала, Пибоди!» По мере осмотра я начала испытывать странное беспокойство, хотя для этого не было никаких оснований. В высоком безоблачном небе сияло ласковое солнце, и если не считать шуршания ящерицы или скорпиона, ничто не предвещало опасности. И все же в воздухе была разлита какая-то безысходность, она словно окутывала это странное место. Абдуле тоже было не по себе». Он следовал за Эмерсоном по пятам, то и дело тревожно оглядываясь по сторонам. «Ты думаешь, это место покинули?» – спросила я. Эмерсон принялся теребить подбородок. Здешняя атмосфера повлияла, по-видимому, и на его железные нервы. Возможно, иссяк источник воды. Это очень старое строение Пибоди. Ему тысяча лет, а может и больше. За это время Нил вполне мог изменить русло, а опустевшее здание превратиться в руины. И все же наверняка разрушение дела рук человеческих. Церковь была весьма крепкой, а от нее не осталось камня на камне. Должно быть, здесь произошла стычка между мусульманами и христианами. Или язычниками и христианами, мусульманами и христианами, христианами и христианами, выбирая любую пару. Удивительно, как религия умудряется вызывать в людях самые свирепые чувства. Копты разрушали языческие храмы и преследовали тех, кто поклонялся старым богам. Они убивали своих единоверцев за малейшее отступление от догмы. После мусульманского завоевания коптам поначалу относились терпимо, но их собственная нетерпимость, в конце концов, вынудила завоевателей уподобиться их примеру. Все это дела давно минувших лет. В этом здании наша экспедиция прекрасно разместится. В кои-то веке у нас будет достаточно места для хранения находок. Здесь нет воды. Воду можно доставлять из деревни. Я взяла карандаш и принялась составлять список первоочередных дел. Так, починить крышу, восстановить стены, вставить двери и оконные рамы, убрать... Абдулла кашлянул. «Изгнать ифритов напомнил он. «Ах да, демоны, конечно, я сделала пометку». «Ифриты», — изумленно повторил Эмерсон, — «пибоди». Я тащила его в сторонку. «Понятно», — ответил он, выслушав мои объяснения. «Что ж, я исполню все необходимые ритуалы, но сначала надо сходить в деревню и покончить с юридическими формальностями». Предложение было разумным, и я с готовностью его поддержала. «Вряд ли у нас возникнут трудности с оформлением аренды», — сказала я, когда мы бок о бок шагали к деревне. «Здание давно стоит заброшенным и едва ли представляет для местных жителей какую-то ценность». «Будем надеяться, что местный священник не верит в демонов. Ничего не имею против того, чтобы устроить представление ради Абдулы, но изгонять дьявола чаще, чем раз в день, не собираюсь». Заведев нас, жители деревушки дружно высыпали из своих хижин. Обычные требования бакшиша чередовались с другим заклинанием. «Мы христиане, благородный господин!» «А потому я обязан дать бакшиш побольше!» — усмехнулся Эмерсон. Большинство построек теснилось вокруг колодца. Церковь, скромное куполообразное строение, было не выше соседних домишек. «Жилище священника!» — Эмерсон указал на строение с куполом. «А вот, если не ошибаюсь, и его хозяин!» В дверях стоял высокий, мускулистый человек в темно-синем тюрбане, неизменном головном уборе египетских христиан. Некогда тюрбан предписывалось носить презренному религиозному меньшинству, но теперь он стал скорее предметом гордости. Вместо того, чтобы выйти нам навстречу, священник замер в картинной позе. Руки скрещены на груди, голова надменно поднята, фигура, что и говорить, величественная. Лица было почти не разглядеть, ибо его скрывала самая примечательная борода, какую я когда-либо видела. Она начиналась на уровне ушей, смолиной чернотой заливала щеки и верхнюю губу, черным водопадом спускалась почти до пояса. Брови священника были необычайно косматы. Лишь по ним можно было судить о чувствах их обладателя, и в данный момент брови особого оптимизма не внушали. Они были нахмурены. Заметив священника, большинство сельчан потихоньку улизнули. Осталось 5-6 человек. На них были те же синие тюрбаны, и брови их выглядели так же неприязненно, как и у святого отца. Эмерсон невольно рассмеялся. «Дьяконы!» Он завел приветственную речь на великолепном арабском, после чего наступило молчание. Но вот борода священника дрогнула и раздался глухой, словно из бочки, голос. «Доброе утро!» У мусульман, с которыми мне приходилось общаться, за формальным приветствием всегда следует приглашение зайти в дом, поскольку гостеприимство предписано Кораном. Мы напрасно ждали подобной любезности от наших единоверцев, если пользоваться этим термином в широком смысле. После долгого молчания священник спросил, что нам нужно. Его показное недружелюбие вывело из себя Абдулу, который, хотя и является во многих отношениях замечательным человеком, все же не лишен известного предубеждения против своих соотечественников-христиан. В деревню Абдула вошел с таким видом, будто ничего хорошего от этого визита не ждет. «Эй, вы, грязные свиноеды, как вы смеете так обращаться с великим повелителем? Вы знаете, что перед вами господин Эмерсон, отец проклятий, а это его главная жена, премудрая и опасная врачевательница Сид Хаким. Они оказали честь вашей деревне, почтив ее своим присутствием. Пошли, господин Эмерсон, нам не нужна помощь этих презренных людишек». Один из диаконов что-то прошептал священнику на ухо. Тюрбан святого отца качнулся. «Отец проклятий!» Повторил он, а затем нарочито медленно произнес «Я вас знаю, я знаю ваше имя». По моему телу пробежал холодок. В устах священника эта фраза ничего не значила, но сам того не ведая, он повторил зловещую ритуальную фразу древнеегипетских жрецов. Знать имя человека или бога означало обладать властью над ним. Абдуле эти слова тоже не понравились, хотя, наверное, совсем по иной причине. «Знаешь его имя? Да кто здесь не знает? От порогов Южного Нила до болот Дельты!» «Хватит!» — сказал Эмерсон. Губы его подрагивали, но он все-таки сохранял серьезное выражение лица, так как смех уязвил Абдулу и оскорбил священника. «Вы знаете мое имя, святой отец?» «Это хорошо, но я не знаю вашего». «Отец Гергис, священник церкви, святой Мириам в Дронке, вы действительно, Эмерсон, который откапывает кости мертвецов? Вы не духовное лицо?» Теперь настал мой черед сдержать улыбку. «Да, я тот самый Эмерсон. Я здесь для того, чтобы вести раскопки и собираюсь нанять работников из жителей деревни. Но если они не хотят со мной работать, я найду работников в другом месте». Крестьяне постепенно снова стали собираться на площади, а стоило Эмерсону произнести последние слова, как в толпе пронесся приглушенный ропот. Жители египетских деревень, будь то мусульмане или копты, чрезвычайно бедны. Возможность получить щедрое вознаграждение это не то предложение, от которого стоит отказываться. Постойте, поспешно сказал отец Гергис, увидев, что Эмерсон собирается уйти. Если вы пришли именно за этим, то можно поговорить. В итоге нас все-таки пригласили в пасторский дом, как окрестил его Эмерсон. Хижина отца Гиргиса мало отличалась от прочих египетских домов, разве что была немного почище. Основным предметом меблировки служила длинная атаманка, обтянутая дешевым поблекшим ситцем. Единственное украшение – распятие с жутковатым Христом, вымазанным вместо крови красной краской. По просьбе священника к нам присоединился робкий человечек с темным лицом, напоминавшим сморщенный орех – староста деревни. Не было никаких сомнений, что этот испуганный египтянин обладает лишь номинальной властью. Он чуть слышно поддакивал пастору и встрепенулся, только когда Эмерсон упомянул про заброшенный монастырь. Староста побледнел и пролепетал: «Но, господин, это невозможно! Мы не будем осквернять церковь», — вежливо сказал Эмерсон. «Нам вполне достаточно тех помещений, где когда-то размещались кладовые и кельи». «Но, великий господин, туда никто не ходит!» — упорствовал староста. «Это место проклято, там таится зло, это обители фритов!» «Проклято!» — недоверчиво повторил Эмерсон. «Обитель святых монахов!» Староста закатил ореховые глаза. «В давние-давние времена все божьи люди были убиты, отец проклятий, и души их все еще бродят по своему жилищу, они ищут мести!» Мы не боимся ни демонов, ни мстительных привидений. Если это ваше единственное возражение, мы немедленно поселяемся там. Староста лишь покачал головой. Пастор слушал этот разговор с сардонической улыбкой. Здание ваше, отец проклятий. Пусть души монахов, не обретшие покоя, отомстят вам, как вы того заслуживаете. Часть третья. Куда это ты направляешься? Вопросила я, когда мы покинули жилище отца Гиргиса. «По-моему, в деревню мы вошли из противоположной стороны?» «Надо осмотреться», — ответил Эмерсон. «Здесь происходит что-то странное, Амелия. Удивляюсь, как-то ты с твоей хваленой наблюдательностью ничего не заметила». «Как это не заметила?» — запальчиво возразила я. «Отец Гиргис настроен к чужакам с неприкрытой враждебностью. Надеюсь, он не станет подрывать наш авторитет». «Отец Гиргис, меня волнует меньше всего». Эмерсон перешагнул через шелудивого пса, разлегшегося прямо на дороге. Пес зарычал и Эмерсон автоматически похвалил: Хорошая собачка, умная. Интересно, почему этот почтенный бородач встретил нас так нелюбезно, с этими церковными крысами вечно одно и то же? А борода у него примечательная, почти. Эмерсон внезапно замолчал, уставившись прямо перед собой. Впереди показалось несколько домов, наполовину скрытых величественными пальмами. По сравнению с другими лачугами, они выглядели вполне пристойно. Стены явно совсем недавно побелены, двери сияют свежей краской, да и улица была подметена. Три дома вполне заурядные, а вот четвертый... Плоскую крышу венчал короткий шпиль, а над дверью золочеными буквами было выведено «Церковь Святого Иерусалима». Пока мы в молчаливом недоумении рассматривали это сооружение, неведомо как очутившиеся в египетской пустыне, дверь одного из домиков отворилась и оттуда с веселым смехом высыпала стайка ребятишек. Без лишних колебаний они ринулись в нашу сторону с приветственными воплями. Смоглый херувим вцепился в мои штаны и устремил на меня глаза цвета расплавленного шоколада. Бакшиш, госпожа!» — ласково пролепетал он. «Я христиан, я протестант!» «О, Господи!» — обреченно протянула я. Это галлюцинация, Пибоди, этого просто не может быть. После всех жестоких ударов судьбы, которые мне довелось перенести, миссионеры здесь, эти чертовы миссионеры, Амелия. «Мужайся», — взмолилась я, чувствую, как у самой подкашиваются ноги. «Мужайся, Эмерсон, могло быть и хуже». Из двери выпорхнуло еще несколько детей. На этот раз девочки. Правда, эти робкие создания не бросились на нас с энергией стервятников, как их сверстники мужского пола. Вслед за девочками в дверном проеме показалась высокая фигура. С минуту человек, щурясь, вглядывался в залитую солнцем улицу. Золотые блики играли в его волосах, создавая что-то вроде нимба. Это был тот самый Аполлон, которого мы видели в ресторане Шепарда с жутковатой толстухой. Наконец он заметил нас, и на Губахову заиграла чудесная улыбка. Он вскинул руку, то ли приветствуя, то ли благословляя нас. Эмерсон без силы пустился в уличную пыль, словно его вдруг подкосила смертельная болезнь. «Куда уж хуже!» – простонал он за могильным голосом. Часть четвертая. «Мальчики, мальчики!» Молодой человек направился к нам взмахами рук, призывая мальчишек угомониться. Он говорил по-арабски почти без акцента, но очень медленно и короткими фразами. «Прекратите же, мальчики! Идите по домам! Мама уже заждались вас, и хватит клянчить, бог этого не любит!» Сорванцы послушно рассеялись, их наставник переключился на нас. При ближайшем рассмотрении он выглядел просто ослепительно. Золотистые волосы сияли, белоснежные зубы сверкали, а лицо так и лучилось радушием. Эмерсон продолжал пялиться на него как завороженный, поэтому я сочла своим долгом обменяться любезностями. Боюсь, мы должны извиниться за вторжение ваше владение, сэр. Позвольте представиться, меня зовут Амелия Пибоди Эмерсон, а это... Правильнее всего было бы сказать «чурбан», поскольку Эмерсон хранил полную неподвижность, сидя в пыли, но ослепительный красавец не дал мне продолжить. «Вам нет необходимости представляться, дорогая миссис Эмерсон. Вы и ваш выдающийся муж известны всем гостям Каира. Для меня большая честь приветствовать вас здесь. Я лишь вчера узнала о вашем приезде». Монолит ступора, в котором пребывал Эмерсон, дал трещину. «А кто вам об этом сообщил?» Прохрипел он. Как-кто? Месье де Марган, конечно же, простодушно ответил молодой человек. Директор ведомства древности. Возможно, вам известно, что он ведет раскопки в Дахшуре, недалеко от. Я знаю, где находится Дахшур, молодой человек! отрезал Эмерсон, окончательно приходя в себя. А вот вас я не знаю. Кто вы такой, черт побери! И он величественно восстал из клубов уличной пыли. «Эмерсон!» — воскликнула я. «Разве можно так обращаться к представителю церкви? Прошу вас, не надо извиняться. Я сам виноват, что не представился. Меня зовут Дэвид Кэббот из бостонских Кэботов. Судя по всему, нам полагалось знать это имя, но, увы, ни я, ни тем более Эмерсон, и слыхом не слыхивали ни о каких Кэботах. Мой супруг сверлил юного священника суровым взглядом. «Ох, простите, я забыла о приличиях», — продолжал тот. «Заставляю вас стоять на санцепёке. Прошу вас, входите и познакомьтесь с моей семьей. «Какую семью он толкует? Вряд ли этот юноша женат. Значит, речь идет о родителях». Юный священник рассмеялся и покачал головой. «Я имею в виду свою духовную семью, миссис Эмерсон. Мой отец во Христе, преподобный Иезекия Джонс, возглавляет нашу миссию». Его сестра также трудится на виноградниках господних. Скоро время полуденной трапезы. Не почтите ли вы наше скромное жилище своим присутствием? Я вежливо отклонила предложение, объяснив, что нас ждут остальные участники экспедиции, после чего мы опрометью кинулись прочь, словно беседовали не с симпатичным представителем церкви, но с самим сатаной, даже не подумав понизить голос, мой дорогой супруг рявкнул во все горло». «Ты была чертовски вежлива, Амелия!» «Ты так говоришь, словно вежливость смертный грех. Надо же кому-то было проявить хоть крупицу воспитанности, чтобы компенсировать твою грубость». «Грубость? Это я-то грубый! Ужасно грубый!» «На мой взгляд, грубость — это когда врываешься к человеку в дом и требуешь, чтобы он перестал поклоняться тому богу, которого он избрал. Какая наглость! Мистеру Кэбботу и его отцу во Христе лучше не пытаться испробовать свои трюки на мне». «Вряд ли мистеру Кебету придет в голову обращать тебя в свою веру», — рассмеялась я, беря его за руку. «Быстрее, Эмерсон, мы слишком долго отсутствовали. Страшно подумать, что за это время мог натворить Рамсес». Как ни странно, Рамсес ничего не натворил. Мы обнаружили его сидящим на земле рядом с древней монастырской стеной. Он увлеченно ковырял спекшийся песок маленькой лопаткой. Неподалеку высилась кучка черепков. При виде этой идиллической картинки Эмерсон просиял, а у меня появилась надежда, что Рамсес рассеет отцовское раздражение, вызванное встречей с миссионерами. Часть пятая. Вскоре прибыла делегация из деревни. Крестьяне уверили, что отец Гиргис все-таки решил благословить их на сотрудничество с нами. Первым делом нам требовались строители – каменщики, плотники, штукатуры. Эмерсон обрадовался аудитории. Пусть он и отрицает это с пеной у рта, но мой муж питает неодолимую склонность к театральности. Представление изгнания демонов вышло у него на славу. За унывным голосом распевая молитвы, он скакал по бывшему монастырю, а публика, раскрыв рты, таскалась за ним хвостом. Эмерсон был на вершине блаженства, даже не обратил внимания на то, что подвернул ногу во время своих религиозных скачек. Зрители наградили его восторженными овациями и на наперебой уверяли, что полностью избавились от страхов перед эфритами и прочей нечистью. «Вскоре работа закипела, и я надеялась, что к наступлению темноты у нас будет крыша над головой, а под ногами чистый пол. Мы сможем собрать походные кровати, расставить столы и стулья, навести уют. Наши работники сторонились местных жителей, но осложнений можно было не бояться». Абдулла пользовался среди своих подчиненных непререкаемым авторитетом. Бок о бок с ним трудились четыре его сына самого разного возраста, от Фейсала, уже седого человека, сыновья которого достигли совершеннолетия, до совсем юного Селима, обаятельного парнишки 14 лет. Судя по всему, Абдулла души не чаял в младшем сыне, да и вся семья обожала Селима. Заразительный мальчишеский смех и покладистый нрав сделали его всеобщим любимцем. С точки зрения египтян, Селим считался взрослым мужчиной и должен был вскоре обзавестись женой. Тем не менее, они с Рамсесом быстро нашли общий язык. Некоторое время, понаблюдав за мальчиком, я назначила его официальным надзирателем Рамсеса. Непригодность для этой роли Джона с каждым днем становилась все очевиднее. Он без конца пытался помешать Рамсесу заниматься безобидными вещами, например, вести раскопки, хотя для этого, собственно, малыш сюда и приехал, и позволял ему куда более страшные, например, пить сырую воду. Зато в прочих отношениях Джон оказался весьма полезен. Он с удивительной быстротой усваивал арабский и охотно общался с египтянами. В нем не было и следа островных предрассудков, свойственных британцам. Выметая песок из бывшей трапезной, которую мы решили сделать гостиной, я слушала болтовню Джона на ломаном, но вполне понятном арабском. Собеседники добродушно посмеивались над его ошибками. В конце дня я вышла на улицу, чтобы проверить, как продвигается ремонт крыши, и увидела приближающуюся процессию. Верхом на ослах тряслись три человека. Изящную фигуру мистера Кэббета нельзя было не узнать. На другом осле сидел мужчина в таком же темном одеянии священника и шляпе-канатье. Лишь когда вереница подъехала ближе, стало ясно, что третьей была женщина. При виде этого несчастного существа у меня сжало сердце. Глухое платье с длинными рукавами из темного набивного ситца свело бы в могилу кого угодно. Пышные юбки целиком накрыли осла, из-под юбок торчали лишь голова и хвост бедного животного. Широкополая нелепая шляпка с высокой тульей, каких я не встречала лет десять, почти полностью скрывала лицо. Невозможно было даже определить, блондинка пожаловала к нам в гости или брюнетка, юная дева или дряхлая старуха. Мистер Кэббет спешился первым. «Вот и мы!» – жизнерадостно воскликнул он. «Вижу», – лаконично ответила я, благодаря небу и собственную догадливость, за то, что отправила Эмерсона с Рамсесом осматривать место будущих раскопок. «Имею честь!» продолжал мистер Кэббет, представить моего уважаемого наставника, преподобного Иезекию Джонса. Наружность этой личности мало соответствовала благоговению, звучавшему в голосе молодого Кэбета. Иезекия был среднего роста, с мощными плечами и квадратным туловищем. Его рубленые черты скрывала окладистая борода. Над глазами нависали две черные лохматые гусеницы, брови толщиной в мой палец. Особой грациозностью Изекия не отличался, неловко сверзился со и согнул в поклоне коренастое туловище. Но мне стало понятно восхищение Кэббета, когда его старший коллега заговорил «Голос иезекии был прекрасен, чудесный баритон, напевный, звучный и глубокий, как голос виолончели». Правда, это виолончель оказалась слегка подпорченной нелепым и уродливым американским выговором. «Очень приятно, мэм, мы так поняли, вам нужна помощь. А это моя сестра Черити, она истинное милосердие». Особо в шляпе трубе к этому времени уже спешилась, но я по-прежнему не могла разглядеть ее лицо, скрытое под черной вуалеткой. Бородатый братец обнял спутницу за плечи и подтолкнул ко мне, словно торговец, расхваливающий товар. «Черити умеет много трудиться, во славу Господа!» — продолжал он. Скажите, что вам нужно делать, и она все сделает. Меня пронзила дрожь негодования. Я порывисто протянула девушке руку. Очень приятно, мисс Джонс. Мы не пользуемся мирскими обращениями, пропел Изеки. Брат Дэвид все время об этом забывает. Я понимаю, друг мой, ты делаешь это из уважения. Так оно и есть, сэр, виновато пробормотал брат Дэвид. «Но я не заслуживаю уважения, брат. Я всего лишь жалкий грешник, как и все остальные в этом самом грешном из миров. Может, я сделал один лишний шажок по дороге к спасению, но все равно остаюсь таким же жалким грешником». От благостной улыбки и зеки горлу подкатила тошнота. «Что за противный тип? Взять бы его за шкирку и хорошенько встряхнуть». Молодой Кэбот взирал на Изекию с таким благоговением, что мне стало окончательно не по себе. Черети замерла, сложив руки на животе и склонив голову. Девушка напоминала вырезанный из черной бумаги силуэт, безжизненный и лишенный индивидуальности. Безликий женский силуэт. Я еще не решила, стоит ли мне приглашать гостей в дом, но Изекия сделала это за меня. Он просто вошел. Я последовала за ним и с негодованием обнаружила, что этот наглец устроился на самом удобном стуле. «А вы тут неплохо поработали», — похвалил он. «Как только вы закрасите языческое изображение вон на той стене...» «Языческое?» — воскликнула я возмущенно. «Это христианский образ, сэр. Два святых, если я не ошибаюсь». «Не сотвори себе языческого кумира», — напевно произнес Иезекия. Его мелодичный голос прокатился по пустому помещению, отразившись от древних стен. Иезекии цитирует неточно. В тексте Библии слова «языческий» нет. «Прошу прощения, но мне нечем вас угостить. Как видите, мы еще не устроились». Такая грубость была бы достойна самого Эмерсона. «Переносная плита уже горела, и на ней весело пофыркивал чайник, так что моя ложь носила явный и умышленный характер». Но, как тут же выяснилось, грубостью у брата Иезекию не проймешь. — Как правило, я воздерживаюсь от алкоголя, — невозмутимо ответил он, — а вот от чашечки чая не откажусь. Давно из Рима. Я знаю, что вы, британцы, жить не можете без этого языческого города. Садитесь, мэм. Наша возлюбленная сестра Черрити позаботится о чае. Давай, девочка, куда подевались твои хорошие манеры? Шляпку-то сними, здесь и так темно, а я не хочу, чтобы ты что-нибудь пролила. В комнате было вполне достаточно света, и разглядеть девичье лицо не составляло особого труда. Красота девушки не соответствовала современным канонам, она словно явилась из другой эпохи. Лицо было очень бледным, что неудивительно, если бедняжка все время разгуливает в этом домоходе. Утонченные черты и совсем детское выражение делали ее похожей на маленькую девочку. Черети застенчиво посмотрела на меня, словно испрашивая дозволения, и я поразилась доброте и наивности, светившимся в ее глазах. Пышные темно-русые волосы были зачесаны назад и собраны в нескладный пучок, но несколько прядей вырвались на волю и ласкали нежные щеки. Я улыбнулась Черити и обратила куда менее дружеский взгляд на ее братца. «Здесь есть кому позаботиться о чае. Джон!» Я знала, что Джон стоит за дверью в ожидании распоряжений. «Да-да, за дверью, ибо ее успели навесить, отделив трапезную от внутреннего дворика». Дверь тотчас распахнулась, и на пороге возник Джон. Я испытала почти материнскую гордость. Джон мог служить замечательным примером молодого британца. Высоко закатанные рукава рубашки обнажали мускулистые руки Геркулеса. В лице читались сдержанное достоинство и готовность быть полезным. Но ответа от него я так и не дождалась. Слова застряли у Джона в горле. Глаза его были прикованы к девушке. У меня в голове вертелась фраза из мистера Теннисона, которая подходила к данному случаю с точностью стрелы, попавшей в центр мишени. «На меня обрушилось проклятие!» – воскликнула леди Шалот. Не самый достойный пример для подражания, когда впервые увидела сэра Ланцелота. Также мог бы воскликнуть Джон, когда его взгляд упал на черети, если бы имел склонность к виршам. Интерес молодого человека не укрылся от девушки. Впрочем, поведение Джона было недвусмысленным до да неприличия. Для пущего эффекта ему оставалось разве что громким воплем оповестить всех о том, что внешность гостьи поразила его воображение. Черити зарделась и потупила взгляд. Опущенные ресницы и румянец добили Джона. Как он сумел приготовить и подать чай, мне, честно говоря, неведомо. Его глаза словно приклеились к девушке. Я полагала, что брату изики поведение нашего Джона будет неприятно, но фарисей почему-то невозмутимо наблюдал за молодыми людьми, прихлебывал чай и помалкивал. Зато учтивость брата Дэвида пришлась как нельзя кстати. Юный Кэбот с неподражаемым юмором описывал, с какими сложностями ему и его коллегам пришлось столкнуться в деревне. Я думала, что мне придется выпихивать Джона силой, но оказалось, достаточно всего лишь пять раз громко повторить, что он свободен, после чего, шатаясь, бедняга вышел из комнаты. Дверь, однако, осталась приоткрытой. И Зекия, наконец, выхлебал весь чай и встал. «Нам надо возвращаться», — объявил он, — «за я вернусь на закате». Нет, нет, очень благодарна за ваше предложение. И черити чудесная девушка, но мои люди совсем справляются. Изейки открыл было рот для возражений, но я повысила голос. Если мне понадобится помощница, я найму ее в деревне, и ни в коем случае не допущу, чтобы эта юная леди превратилась в судомойку. Лицо Иезекии приобрело багровый оттенок. Прежде чем он смог выдавить хоть слово, Дэвид сказал. «Дорогая миссис Эмерсон, ваша заботливость делает нам честь, но вы не понимаете наших воззрений. В честном труде нет ничего позорного. Я сам всегда с готовностью засучиваю рукава и беру в руки малярную кисть или швабру, и черети, я знаю, придерживается того же мнения и согласится вам помочь». «Да-да, с большой радостью». Девушка впервые осмелилась заговорить. Голос ее был нежным, как ветерок, колышущий листву, а взгляд, который она обратила на молодого Дэвида, говорил красноречивее слов. «Нет», — упорствовала я. «Нет», — повторил Иезекия угрожающе, — «нет». Когда я говорю таким тоном, да еще сопровождаю свои слова грозным взглядом, ни один мужчина на свете, даже самый отчаянный храбрец, не отваживается мне перечить. А брат Иезекия вовсе не был храбрецом, и даже если был, то его учтивый спутник не позволил разгореться с Вари. «Тогда мы вас покидаем», — пропел Иезекия и поклонился. «Надеюсь, наше предложение не было неправильно понято». «Ничуть, оно просто было отклонено, с благодарностью, разумеется». Хм. «Ладно, раз вы так хотите, до свидания. Увидимся в церкви на воскресной службе». «Это было утверждение, а не вопрос, поэтому я не стала отвечать». «И с вашим слугой тоже». Иезекия многозначительно покосился на приоткрытую дверь. Для нас ваши британские социальные различия ничего не значат. Для нас все люди, братья в глазах Господа, мы с радостью примем всего молодого человека. Я крепко ухватила брата Изикию за локоть и вывела на улицу. Глядя им вслед, я чувствовала, как меня снова захлёстывает негодование. Девушка покорно брела позади мужчин, словно существо низшей касты. Я даже ногой топнула, что было совершенно бессмысленно, только в песке увязла. Этот треклятый попик не только был религиозным фанатиком и невоспитанным хамом, он еще служил сводником у своего бога. Заметив интерес Джона к Черете, брат Иезекия тут же смекнул, что может заполучить в ряды своих последователей еще одного новообращенного. Я почти жалела об отсутствии Эмерсона. Уж он бы схватил этого мерзавца за шиворот и вышвырнул за дверь. Часть шестая Позже я рассказала мужу об этом визите. Мы сидели перед дверью и любовались волшебными закатными красками, игравшими над янтарными песками пустыни. Рамсес неподалеку с похвальным рвением рыл землю. Куча черепков и костей уже походила на основательную пирамиду. Рядом с нашим трудолюбивым сыном лежала Бастет. Время от времени, когда ее ноздрей касался аромат жареной курицы, доносящейся из кухни, кошка дергала носом. К великой моей досаде Эмерсон отнюдь не преисполнился сочувствием. «И по делом тебе, Амелия, говорил же, что ты слишком любезна с церковными крысами». «Если бы ты видел преподобного Изя кью Джонса, то понял бы, что невежливость и грубость на него не действуют». «Тогда, — невозмутимо сказал Эмерсон, — надо было вытащить пистолет и приказать ему проваливать». «Я поправила вышеупомянутое оружие, которое висело на моем поясе среди прочих полезных в хозяйстве мелочей». «Ты ничего не понимаешь, Эмерсон. Я предвижу неприятности. Девушка по уши влюблена в молодого Дэвида, а Джон, наш уволень Джон, с первого взгляда пал к ногам Черити. Классический треугольник, дорогой мой Эмерсон». Супруг мой презрительно фыркнул. «Какой же это треугольник, если только этот красавчик не потерял голову из-за... Эмерсон! Кого-нибудь другого!» Шепотом закончил Эмерсон, воровато оглянувшись на Рамсеса, навострившего уши. «Амелия, ты опять за старое. Снова твое буйное воображение вырвалось на волю. Теперь, когда твои детективные инстинкты чахнут в этой мирной пустыне, ты решила заняться любовными интригами. Почему бы тебе не приберечь силы для полезной деятельности? Прошу, оставь свои фантазии. В нашей работе нужна светлая голова». Рамсес оторвался от раскопок и помахал почерневшей от времени костью. «Джон, — сообщил он, — сидит в комнате и читает Библию». Часть седьмая. Увы, Рамсес был прав, Джон действительно читал Библию. С того вечера он стал посвящать этому прискорбному занятию почти все свободное время, если только не слонялся по деревне в надежде увидеть даму своего сердца. Когда Джон возвращался летящей походкой и с дурацкой улыбкой на лице, я знала, что он видел черити. Когда же со стороны дороги, ведущей в деревню, доносился угрюмый топот, я понимала, его бдение осталось невознагражденным подобные дни у Джона был такой вид, словно всех его родственников поразила чума. На следующее утро после визита миссионеров мы завершили предварительный осмотр места будущих раскопок. Общая длина участка составляла около четырех миль. Он начинался у деревни Бернаш и заканчивался в полумиле от ломанной пирамиды в Дахшуре. Мы нашли следы нескольких небольших кладбищ, относящихся к разным эпохам – от Древнего Царства до Древнего Рима. Почти все захоронения были разграблены. Две ложбины одна приблизительно в трех милях к югу отломанной пирамиды, а вторая в четверти мили к северу от первой, были густо покрыты обломками известняка. Это, как заявил Эмерсон, и были остатки пирамид мозгуны. Я бесцветным голосом повторила: Пирамид? Пирамид, твердо ответил Эмерсон. Грандиозные сооружения дахшура, высевшиеся на горизонте, казалось, издевательски подмигнули. После Лэнча Эмерсон заявил о своем намерении нанести визит месье Маргану. «К работе мы можем приступить только через день-два», — лживым голосом объяснил он. «Арамсесу следует посмотреть на Дахшур. Я собирался свозить его в Гизу и Сакару, но мы в такой спешке покинули Каир, что бедняге даже в музее побывать не удалось». «После завершения сезона у нас будет масса времени на достопримечательности», — ответила я, аккуратно складывая салфетку. «Все равно вежливость требует нанести визит соседу, моя дорогая Пибоди». «Безусловно, но обычно вежливость сама по себе, а ты сам по себе. Что это с тобой стряслось?» Эмерсон набычился, и я быстро добавила. «Ну, хорошо, хорошо, если ты настаиваешь, то пойдем». Мы взяли с собой юного Селима, а Джону поручили руководить обустройством жилища. На раскопках хозяйничала Челабдула. Путешествие в Дахшур явилась проверка моего самообладания. Чем ближе мы подходили к величественным пирамидам, тем сильнее меня охватывала горечь. С каким неописуемым вожделением я взирала на эти чудесные строения, с которыми еще недавно надеялась познакомиться. Две большие пирамиды Дахшура относятся к тому же периоду, что и пирамиды Гизы, и почти столь же высоки. Они построены из известняка, их белоснежные грани в зависимости от освещения играют совершенно немыслимыми оттенками. Золотистые на закате, в лунном свете они приобретают призрачную полупрозрачную бледность. Сейчас, когда едва-едва перевалило за полдень, обе громады сияли ослепительной белизной, чудесно гармонируя с небесной лазурью. Кроме двух гигантов, в Дахшуре имелось еще три пирамиды поменьше, построенных позднее, когда мастерство египетских строителей пришло в упадок. Их возвели не из прочного камня, а из кирпича, облицованного камнем. Со временем камень исчез, и малые пирамиды утратили первоначальную строгую форму. Каменные плиты то ли понадобились последующим поколениям фараонов, то ли уже в поздние времена их пустили на строительство. Несмотря на плачевное состояние, одна из этих кирпичных пирамид, самая южная, с некоторых точек казалась даже выше, чем ее каменные соседки. Она суровая, и почти угрожающе маячила впереди, и на фоне своих белоснежных каменных сестер выглядела почти черной. Какой странный и поистине зловещий вид у этой конструкции, Эмерсон. Неужели это пирамида? Чем ближе мы подходили к Дахшуру, тем больше мрачнел Эмерсон, и сейчас он угрюмо ответил. «Тебе прекрасно известно, Пибоди, что это именно пирамида. Можешь не развлекать меня своей притворной невежественностью». Да, он был совершенно прав. Пирамиды Дахшура я знала не хуже собственного дома в Кенте. Мне казалось, что я смогу ходить здесь с закрытыми глазами. Плохое настроение Эмерсона не в последнюю очередь объяснялось тем, что он знал о моем жгучем желании и чувствовал свою вину. Во всяком случае, такой вариант я не отвергала. Арабы называли зловещее кирпичное строение черной пирамидой, и оно заслужило свое имя, хотя напоминало скорее огромную усеченную башню. Подойдя почти вплотную, мы заметили какое-то движение с восточной стороны Черной пирамиды, где как раз и вел раскопки месье Морган. Однако самого француза не было видно. Приветственный рык Эмерсона вытащил месье Моргана из палатки, где тот мирно дремал. Месье Моргану было чуть за 30. До того, как возглавить ведомство древностей, каковой пост традиционно занимал гражданин Франции, он работал горным инженером. Это был человек приятной наружности, с правильными чертами лица и роскошными усами. Несмотря на то, что месье де Моргана вырвали из объятий Морфея, стрелки на его брюках были безупречны. Сюртук застегнут на все пуговицы, а пробковый шлем находился там, где ему полагается быть. Впрочем, эту деталь туалета галантный француз тут же сорвал с головы. Стоило ему узреть меня. Губы Эмерсона брезгливо скривились при виде этого пижонства. Сам он наотрез отказывался носить головные уборы, стрелок на его штанах отродясь не водилось, куртка обычно валялась в пыли, а мой ненаглядный супруг разгуливал засученными по локоть рукавами и с расстегнутым воротом рубахи. Я извинилась перед деморганом, что пришлось его потревожить. «Все в порядке, дорогая мадам Эмерсон», — улыбнулся француз, тайком зевнув. «Я все равно собирался вставать». «Давно пора», — буркнул мой муж. «Вы никогда ничего не добьетесь, если будете следовать восточному обычаю спать среди дня, да и погребальную комнату такими любительскими методами не отыщите, капать туннели наугад вместо того, чтобы искать первоначальный вход». Натужно рассмеявшись, месье Марган перебил его. «Монвью», — старина, французский. «Я отказываюсь обсуждать профессиональные вопросы, пока не поприветствую вашу очаровательную жену, а это должно быть юный Эмерсон. Как поживаешь, дружище?» «Спасибо, хорошо», — вежливо ответил Рамсес. «Можно мне посмотреть на пирамиды?» «Уже истинный археолог», — с восторгом вскричал француз. «Мессертон мон, мон петти «Ну, конечно, малыш французский». Я сделала знак Селиму, который сохранял почтительную дистанцию, и юноша, сверкнув белозубой улыбкой, последовал за Рамсесом. Домарган пригласил нас сесть и что-нибудь выпить. Мы потягивали вино, когда из палатки на воздух вынурнул еще один любитель дневного сна. Он зевнул во весь рот и потянулся. «Боже всемогущий!» — поразился Эмерсон «Неужто мошенник Калинищев? Какого черта он здесь делает?» Брови моргана поползли вверх, но он лишь сдержанно произнес. Месье Калинищев предложил свои услуги. Знаете, лишняя пара рук никогда не помешает. Да он на раскопках знает меньше Рамсеса. Я бы с радостью воспользовался познаниями юного Рамсеса. Даморган улыбнулся, пытаясь скрыть досаду. Ваша светлость, вы знакомы с профессором Эмерсоном и его супругой. Калинищев пожал руку Эмерсону, поцеловал мою, извинился за растрепанный вид, спросил о Рамсесе, посетовал на жару и выразил надежду, что нам нравится в мозгуне. На последнее замечание у нас не было никакого желания отвечать. Калинищев нацепил монокль и по своему обыкновению принялся строить мне глазки. — Очаровательная мадам Эмерсон, своим присутствием вы преобразили это унылое место! — воскликнул он. — Какой соблазнительный наряд! Эмерсон злобно зыркнул на медоточивого русского, который с нескрываемым интересом изучал мои икры, затянутые в сапоги. — Я здесь не для того, чтобы обсуждать женские наряды. «Нет, разумеется!» — невозмутимо ответствовал Калинищев, перемещая взгляд на мои колени, упрятанные под бриджами. «Если вам нужен совет или помощь, мы всегда готовы!» Разговор вертелся вокруг пустяков. Калинищев трепал языком, француз любезничал, а Эмерсон тщетно пытался перевести беседу на какую-нибудь осмысленную тему. Стоило ему задать вопрос, касающийся раскопок, как месье Дамарган тут же заводил речь о погоде, а русский отпускал очередную оскорбительную пошлость. Нет нужды говорить, что я сгорала от злости, глядя, как эта парочка измывается над моим мужем. И в конце концов терпение мое оказалось исчерпанным. Когда необходимо, в моем арсенале есть такой пронзительный тон, что проигнорировать меня невозможно. «Я хотела бы поговорить с вами о подпольной торговле древностями!» — прокричала я, поразившись собственному визгу. У коленищего из глаза выпал монокль, беседа Морган поперхнулся чаем, слуги подскочили, а один выронил стакан, который держал в руках. Я самодовольно глянула на на который так и замер с разинутым ртом. Цель была достигнута. Вниманием собеседников я завладела, а потому можно было перейти на более сдержанные интонации. Дорогой месье морган будучи главой ведомства древности, вы, разумеется, знаете о сложившемся положении. Какие шаги вы намерены предпринять, чтобы остановить эту гнусную торговлю и посадить преступников в тюрьму? морган с трудом откашлялся и прохрипел. «Обычные шаги, мадам». «Нет, месье, вы так просто не отделаетесь!» Я шутливо погрозила пальчиком и слегка подбавила в голос пронзительных ноток. «Вы разговариваете не с пустоголовой туристкой, а с опытным археологом, и я знаю куда больше, чем вы думаете. Например, знаю, что в последнее время торговля древностями приобрела катастрофические размеры. В игру вступил доселе неизвестный гений преступлений, которого местные мошенники называют «хозяином». «Черт!» — воскликнул Калинищев. Монокль, который он только что выдрузил на место, вновь упал. «Прошу прощения, драгоценная мадам Эмерсон!» «Вы удивлены?» — улыбнулась я. «Неужели вы об этом не знали, ваша светлость?» «Незаконные раскопки всегда велись, но вы говорите о каком-то преступном гении!» Калинищев пожал плечами. «Его светлость прав», — подхватил Деморган. «Возможно, незаконная торговля сейчас и на подъеме, но, простите, мадам Эмерсон, преступные гении бывают только в приключенческих романах». Он тонко улыбнулся. Это нелепое возражение лишний раз доказало, что месье де совершенно непригоден для столь ответственного поста. А слащавый Коленищев явно что-то скрывал. По спине у меня побежали мурашки удовольствия. Я чувствовала, что нахожусь на пороге важного открытия и собиралась с удвоенной настойчивостью продолжить расспросы, когда раздался душераздирающий крик. В этом звуке было столько ужаса, что мы разом вскочили на ноги и бросились на помощь. Распростершись на земле, Селим лихорадочно разгребал песок. Время от времени он разражался воплями, в которых ужас смешался с отчаянием. Мальчика окружало столь плотное песчаное облако, что лишь подойдя ближе, я поняла, в чем дело. Поверхность земли к западу от основания пирамиды была очень неровной и состояла из глубоких впадин и высоких гребней. Верное свидетельство, что под слоем песка сокрыты древние строения. Из одной такой впадины торчала маленькая рука, неподвижная, словно ветвь, дерева. Селим яростно рыл песок вокруг руки, и не надо было обладать особым умом, чтобы понять две вещи. Во-первых, рука явно принадлежит Рамсесу, а во-вторых, остальная часть Рамсеса находится под слоем песка. Эмерсон рванулся вперед и оттолкнул Селима. Вместо того, чтобы тратить время на раскопки, он схватил Рамсеса за запястье и изо всех сил дернул. Наш сын вылетел из-под земли, словно форель, охотящаяся за мухой. Я стояла в сторонке, опираясь на зонтик, пока Эмерсон отряхивал сына. Все остальные топтались вокруг, помогая моему ненаглядному по мере сил. Когда Рамсес обрел относительно человеческий вид, я открыла флягу с водой и протянула мужу вместе с чистым носовым платком. Вы моему лицо, Эмерсон. У Рамсеса, слава богу, хватило ума держать глаза и рот закрытыми, так что вряд ли он сильно пострадал». Так оно и оказалось, но Эмерсон решил, что нам лучше все-таки вернуться. Я согласилась, поскольку это происшествие все равно прорвало паутину, которую я с искусством престарелой и многоопытной паучихи плела вокруг этого мерзкого русского. Продолжать расспросы не имело никакого смысла. Деморган не стал нас задерживать». После того, как мы нехотя попрощались с Дахшуром и двинулись в обратный путь, ко мне неуверенно приблизился Селим и робко потянул за рукав. «Госпожа, я вас подвел. Побейте меня, прокляните меня». «Ничего страшного, мой мальчик», — улыбнулась я. «Удержать Рамсеса совершенно невозможно. Он всегда найдет, куда упасть. Твоя задача состоит в том, чтобы спасти его или позвать на помощь, и с этим ты вполне справился. Если бы не ты, он мог бы задохнуться». Лицо Селима просветлело, он благодарно поцеловал мне руку. Эмерсон с Рамсесом ушли немного вперед, услышав мои слова, они остановились. «Совершенно верно, Пибоди, ты точно описала ситуацию. Я уже предупредил Рамсеса, чтобы он вел себя осторожнее, и больше на эту тему говорить не стоит. «Хм, все хорошо, что хорошо кончается», — упорствовал Эмерсон. Кстати, Пибоди, с какой радости ты стала расспрашивать про щелы Гудамарга о грабителях? Какой толк разговаривать с круглым идиотом? На этом посту он не лучше, чем его предшественник. Я собиралась расспросить Калинищева о смерти Абдаля, но мне помешал Рамсес. Помешал? Помешал! Вот как, оказывается, ты на это смотришь. Этот Коленищев очень подозрительный тип. Ты заметил, как он отреагировал на слова о гении преступлений? «Если бы я носил монокль...» Ты, моноколь, не могу себе представить, чтобы ты нацепил столь нелепый предмет. Если бы, упрямо повторил Эмерсон, я носил монокль, то он бы тоже у меня упал после такого абсурдного предположения. Прошу тебя, заканчивай с игрой в сыщицу Амелия. Теперь нам до этого нет никакого дела. Часть восьмая. Эмерсон, разумеется, выдавал желаемое за действительное, когда говорил, что с расследованием убийства бедного Абделя покончено. Если бы он дал себе труд хоть немного поразмыслить, то наверняка бы понял, что факт нашего отъезда из Каира не означает, что мы уехали от преступлений. Вор проник в наш номер, потому что нам много известно о смерти Абдаля. В этом я сомневалась не больше, чем в своем собственном имени. И вор не нашел того, что искал, но эта вещь для него очень важна, иначе он не стал бы рисковать, проникая в столь солидную гостиницу, как Шепард. Какой же отсюда проистекает вывод – Для любого разумного человека он очевиден. Вор будет продолжать поиски. Раньше или позже, но мы о нем услышим. Последует или еще одна попытка ограбления, или нападение на нас, или какое-нибудь иное, не менее увлекательное происшествие. Так как эти простые и очевидные соображения не пришли Эмерсону в голову, и не сочла нужным сообщать супругу о своих умозаключениях. Он бы только отмахнулся. На следующий день мы приступили к работе. Эмерсон решил начать с самого позднего по времени захоронения. Я попыталась его отговорить, поскольку христианские мученики никогда меня не привлекали сплошь зануды. «Эмерсон, ты прекрасно знаешь, что останки на этом кладбище относятся, судя по всему, к римской эпохе. Ты же терпеть не можешь такие кладбища. Почему бы не начать работу с... Э, пирамид? Там могут обнаружиться гробницы и храмы, и подземные сооружения, и... Нет, Амелия, я согласился вести раскопки в мозгу, не буду копать здесь со всей тщательностью и вниманием к деталям, дабы никто не сказал, что Эмерсон уклоняется от своих обязанностей». И мой супруг зашагал прочь, расправив широкие плечи и устремив нос навстречу горизонту. Вид у него был столь решительный, что у меня не хватило духу указать на недостатки такой походки. Когда твой нос уперт в синюю даль, то недолго споткнуться и сломать шею. Через несколько шагов Эмерсон, разумеется, споткнулся, а Рамсесову кучу черепков и растянулся во весь рост. Рамсес, который направился было вслед за отцом, благоразумно юркнул за мои широкие бриджи. Бросив на нас злобный взгляд, Эмерсон поднялся и захромал дальше. На сей раз Носову был уткнут в землю. «Что папа собирается делать?» – пискнул Рамсес. «Нанять работников, видишь, вон они идут». За столом, где теперь восседал Эмерсон вместе с Джоном, собралось несколько человек. Мы решили поручить Джону вести табель, записывать имена рабочих, следить за тем, сколько часов каждый работал и отмечать премии за наиболее ценные находки. Претенденты продолжали стекаться ручейками со стороны деревни. В темных одеяниях и синих тюрбанах они производили весьма мрачное впечатление. Некоторое оживление вносили лишь дети. Мы собирались нанять несколько ребятишек, как мальчиков, так и девочек, чтобы они таскали корзины с песком. Рамсес внимательно осмотрел толпу кандидатов в археологи и справедливо решил, что ничего интересного в предстоящей процедуре нет. «Мама, я буду тебе помогать», — объявил он. «Очень мило с твоей стороны, Рамсес, а ты не хочешь закончить свои собственные раскопки?» Рамсес бросил на черепки уничижительный взгляд. Я с ними покончил к полному своему удовлетворению. Я просто желал провести пробные раскопки, поскольку у меня нет никакого опыта, хотя я неплохо осведомлен об основных принципах. Однако очевидно, что это место не представляет интереса. Теперь я рассчитываю обратить свое внимание на... Я закатила глаза. Помилуй, Рамсес, не могу понять, откуда у тебя эта прискорбная привычка к многословию. «Нет никакой необходимости прибегать к пространной речи в ответ на простой вопрос. Краткость, мой мальчик, это не только признак острого ума, но и свидетельство хорошего литературного стиля. Я просила бы тебя брать пример с меня и впредь, ведь твоя мама...» Меня перебили, но не Рамсес, который внимательно слушал. А Бастет, жалобно мяукнув, она цапнула меня за ногу. По счастью, сапоги из толстой кожи не позволили острым зубам добраться до моей плоти. На страницах личного дневника я могу признаться в допущенной ошибке. Мне не следовало перебивать Рамсеса, когда он заговорил о своих планах. Бастат лишь указала на мое недостойное поведение. Все утро я занималась хозяйственными делами, и лишь когда рабочие приступили к раскопкам после полуденного перерыва, нашла время взглянуть, как продвигается работа. Они уже заложили первый шурф. 50 человек размахивали кирками и лопатами, и столько же детей сновали туда-сюда, оттаскивая мусор в сторону. Эта картина была мне знакома по предыдущим экспедициям, и, несмотря на весь мой пессимизм по поводу сезона в мозгуне, я приободрилась. Я прошла вдоль цепочки рабочих, в душе надеясь, что кто-нибудь вдруг вскрикнет, обнаружив ценную находку. И моим глазам предстанет сокровище, саркофаг, тайник с драгоценностями или даже нетронутая гробница. Но открытие я сделала лишь в конце шурфа. От английских и европейских туристов часто можно слышать, что все египтяне похожи друг на друга. Разумеется, это полный вздор. Эмерсон называет это предрассудком, и, наверное, он прав. «Однако я готова признать, что бесформенное одеяния и тюрбаны создают впечатление однообразия, а бороды, к которым наши работники питают особое пристрастие, лишь усиливают впечатление, что все эти люди – близкие родственники. Но, несмотря на это, не прошло и пяти минут, как я увидела лицо и, стыдно признаться, от неожиданности чуть не села на песок. Едва ли не бегом я кинулась к Эмерсону. Он здесь! Идем быстрее, Эмерсон!» Мой дорогой с кислой миной рассматривал первую находку — неказистую глиняную лампу. Он сердито посмотрел на меня. «Кто здесь, Амелия? Выражайся яснее». Я сделала паузу для большего эффекта. «Человек, который разговаривал с Абделем». Эмерсон в сердцах сунул лампу в ящик. «О чем ты говоришь, черт возьми, какой еще человек? Неужели ты забыл? Я же тебе его описывала. Тот, что говорил на жаргоне торговцев золотом, и когда меня увидел, то ты совсем из ума выжила, Амелия». Я схватила его за руку. «Пойдем же скорее!» По пути к раскопу я объяснила. «У него отвратительная внешность, жуткая и уродливая. Никогда не забуду этого ужасного лица. Ты только подумай, зачем бы он здесь оказался, если бы не вынашивал какие-то гнусные планы?» «Где этот мерзавец?» — поинтересовался Эмерсон с обманчивой покладистостью. «Вот!» «Эй, любезный!» — позвал Эмерсон. Человек выпрямился. Глаза его расширились от притворного удивления. «Вы говорите со мной, господин?» Да, с тобой. Как тебя зовут? Хамид, господин. Ах, да, помню, ты не из местных. Я вам говорил, господин, я из Мановата. Мы узнали, что здесь есть работа. Он отвечал, не задумываясь, и ни разу не отвел взгляда. Я сочла такое поведение крайне подозрительным. Будь осторожен, Эмерсон, прошипела я. Если его впрямую обвинить, он может ударить тебя киркой. Ну, ну, Хамид, когда ты был в Каире? В Каире? Я никогда там не бывал. «И ты не знаешь Абделя торговца древностями?» «Нет, господин». Эмерсон сделал ему знак возвращаться к работе и отвел меня в сторону. «Вот видишь, ты опять дала волю воображению, Амелия». «Разумеется, он будет все отрицать. Ты неправильно его расспрашивал. Впрочем, это не имеет значения. Нам все равно не удалось бы вытянуть из этого мерзавца признание. Я лишь хотела, чтобы ты обратил на него внимание». «Сделай одолжение. Не надо больше никому привлекать мое внимание, если только это не мертвец по меньшей мере тысячелетней давности». Эта работа и так утомительна, и лишние сложности мне не нужны. И он с ворчанием удалился. Честно говоря, я начала жалеть о своем опрометчивом поступке. Могла бы догадаться, что Эмерсон поднимет меня на смех. А теперь этот человек с ужасным лицом знает, что я подозреваю его. Было бы куда лучше, если бы он пребывал в заблуждении, будто меня обманул его маскировочный наряд, халат и синий тюрбан, в каких щеголяют и все остальные рабочие. Но что сделано, то сделано. «Может, Хамид, зная, что я за ним слежу, решится на какой-нибудь опрометчивый поступок? Например, предпримет новое нападение?» Приободрённой этой приятной мыслью, я вернулась к работе. Но сосредоточиться никак не удавалось. Мой взгляд то и дело устремлялся к горизонту, где издевательским напоминанием о запретном рае выселись пирамиды Дахшура. Глядя на прекрасные древние строения, я как никогда хорошо поняла, что должна была чувствовать Ева, изгнанная из рая. Оглядываясь на чудесные цветы Эдема, она, должно быть, испытывала ту же тоску, что и я теперь. Надо сказать, этот пример с Евой – еще одна наглядная демонстрация мужского двуличия. Адама вовсе никто не заставлял есть это дурацкое яблоко, а его попытка спихнуть всю вину на доверчивую супругу выглядит по меньшей мере недостойной. Поскольку мои глаза, как стрелка компаса, были устремлены на север, то я первая увидела, что со стороны пирамид к нам мчится всадник. Горячий арабский скакун летел по бесплодной равнине, и я невольно залюбовалась им. Может, даже приоткрыла рот. Во всяком случае, когда всадник натянул поводья, остановив коня в нескольких шагах от меня, челюсть моя точно поехала вниз. Месье де Морган грациозно взмахнул шляпой, но поразила меня вовсе не галантность француза, а вид существа, восседавшего перед ним. На горячем арабском скакуне сидел мой сын, собственной персоной. Грязнее некуда, с ног до головы в пыли и до отвращения довольный. Невинный взгляд его синих глаз способен довести до члена вредительства даже самую выдержанную мать. Месье Даморган осторожно передал Рамсеса в мои руки. Я тут же выронила любимое чадо и принялась отряхиваться. «Где вы его нашли?» «Посреди пустыни». Когда я спросил, куда это он направляется, месье Рамсес ответил, что решил нанести мне визит. Сетан инфант формидабль». «Потрясающий ребенок». Французский. «Истинный сын моего дорогого коллеги, яблочко от яблони недалеко падает. Не спа? Не так ли, французский?» Эмерсон подоспел как раз вовремя, чтобы услышать последний комплимент. Взгляд, который он обратил на амиссиеда Моргана, мог бы испепелить более чувствительного человека, но француз лишь улыбнулся и подкрутил усы. После чего обрушил на Эмерсона целый водопад по хвалу му, смелости и превосходному французскому нашего чада. М -м, да, да, конечно», — бормотал Эмерсон. «Рамсес, какого черта? То есть нельзя с такой беспечностью отправляться, куда глаза глядят, и, и, и теряться?» «Я не терялся», — возразил Рамсес. «Я все время точно знал свое местоположение. Надо признаться, я недооценил расстояние до Дахшура. Папа, мне нужна лошадь вот такая». Месье Марган расхохотался. «Малыш, с таким конем, как Мазепа, справиться не так-то легко». Он похлопал жеребца по роскошной гриве. «Но, «Ну, конь, это замечательно, ты совершенно прав!» «Я просил бы вас не потакать моему сыну в его вздорных требованиях, месье!» Я обратила на путешественника суровый взгляд. «Рамсес, где Селим?» «Он был со мной, но месье Морган не позволил ему сесть на лошадь вместе с нами!» Француз снова принялся петь дифирамбы Рамсесу. Думаю, прежде всего потому, что видел, сколь сильно его похвалы раздражают Эмерсона. «В конце концов, что с мальчуганом могло случиться? Ему только и требовалось, что держаться границы пахотной земли. Небольшая лошадь, мадам, профессор, может быть, пони? Малыш может посещать наш лагерь в любое время. Я не сомневаюсь, что у нас есть более интересные... Более интересные объекты». Эмерсон сбоку от меня сдавленно булькнул, и я испуганно оглянулась. «Неужели сейчас произойдет смертоубийство?» Но нет, мой импульсивный супруг сдержался, только сухо спросил». «Вы уже нашли погребальную камеру». «Мы только приступили к поискам», — надменно ответил месье Даморган. «Но поскольку погребальная камера обычно расположена строго под центром основания пирамиды, ее обнаружение — лишь вопрос времени». «Впрочем, это не имеет значения», — проворчал Эмерсон. «Эту пирамиду, как и все остальные, давным-давно ограбили, так что вы и впустую потратите время». «Кто знает, Моншер, у меня такое чувство вот здесь». Месье де Морган приложил ладонь к сердцу, что в этом сезоне нам предстоит открыть что-то очень важное, а вы, вам что-нибудь уже удалось найти? «Как и вы, мы только начали», — сказала я, опередив Эмерсона. «Не зайдете ли в дом, месье, выпить с нами чашку чаю?» Месье де Морган отклонил приглашение, объяснив, что его ждут к обеду. «Вы же знаете, Дахшур популярен у туристов, там сейчас находится графиня Вестморленд, и я сегодня у нее обедаю». Эта глупая похвальба не могла задеть Эмерсона. Тетулы его не впечатляли, а званной обеды он считал смертной мукой. Но остальные шпильки француза угодили в цель. Он пожелал нам удачи, сказал, что мы можем в любое время приезжать к нему, и повторил свое приглашение Рамсесу. «Я буду рад научить тебя основам археологии. Тебя ведь это интересует, На спам он пяти». «Не так ли, малыш?» Рамсес благоговейно взглянул на статного наездника. «Спасибо, месье, с большим удовольствием!» Поклонившись мне и насмешливо улыбнувшись Эмерсону, месье Марган эффектно развернул коня и умчался прочь, совсем не туда, куда ему было нужно, и я не могла не согласиться с Эмерсоном, когда он пробормотал. «Ох уж эти французы, на все готовы лишь бы покрасоваться!»